«Вы что и правда Котлукова боялись?» — спросил он. Жогин бросил на него короткий взгляд из-под лобья и не ответил. Спросил сам, что нужно. «Узнать, кто звонил? Где хазу держат?» «Для этого заказ придется брать. А я-то думал, чего они от Лёвы приветы передают, а за инструментом ко мне обращаются?» «От вас, Евгений Афанасьевич, требуется только одно — познакомить меня с кем-то из них. Я для них и инструмент раздобуду, так что подсадной не вы будете, а я. Жогин с удивлением смотрел на Семена. — Да как же я вас сведу! И сам его ни разу не видел, только по телефону. Бугаев ободряюще подмигнул. — Об этом мы с вами быстро договоримся. Главное — улыбайтесь почаще. Да не держитесь так напряженно. Бугаев вошел в ресторан слегка расхлябанной походкой человека, который знает, что он уже пьян, но всеми силами старается доказать окружающим обратное. Старик-гардеробщик сидел у барьера и что-то торопливо ел из белой мисочки, запивая чаем. В пустом гардеробе одиноко висела его старенькая фуражка с потемневшим золотым околышем. «От щедрот шеф-повара!» — спросил Семен и дурашливо подмигнул гардеробщику. Старик равнодушно отмахнулся от него и продолжал невозмутимо поглощать свою еду. Бугаев остановился у большого зеркала. «Ничего себе, Рожа!» — ухмыльнулся он удовлетворенно. В это время дверь в зал открылась, и в вестибюль вышел крупный мужчина с красным потным лицом. «Где тут заведение?» — спросил он у гардеробщика. Старик молча показал ему вилкой на портьеру в углу. Бугаев демонстративно поплевал на ладони и стал приглаживать волосы. В оставленную приоткрытой дверь была видна часть зала. И Семен сразу же заметил в дальнем углу сидевшего боком к дверям Жогина. Рядом с ним лицом к выходу сидел молодой парень. «Значит, пришел один», — отметил Бугаев. Слегка качнувшись, он повернулся от зеркала и пошел в зал. На эстраде рассаживались оркестранты. Бугаев остановился у дверей и огляделся, отыскивая свободный столик. Краем глаза он успел заметить Володю Лебедева, сидевшего за столиком в углу с какой-то молодой парочкой. «А откуда-то сбоку возник высокий мужчина в лоснящемся черном костюме. Наверное, метродотель?» «Желаете поужинать?» — спросил он Бугаева. — Желаю. — Вы один? Или ожидаете друзей? — Или, — сказал Бугаев, — хочу крепко поужинать. Но друзей не ожидаю. Метр Дотель подвел Семена к пустому столику, снял с него карточку с надписью «Столик заказан». — Прошу вас. Сейчас подойдет официант. Семен сел в полоборота к столику, за которым расположились Жогин с парнем. Парень был какой-то невзрачный, тусклый, с плоским лицом, если бы не мягкая рыжинка в волосах до да прыщей едва прикрытая пушком бакенбардов, Его внешность плохо бы поддавалась описанию. Пока Бугаев тоном загулявшего пижона вы спрашивал официанта, чего ему заказать повкуснее, вкуснее, да требовал хорошего коньяку, а официант вежливо объяснял, что хороших коньяков сегодня нет, он с удовлетворением почувствовал на себе взгляд. «Жогинского соседа. Клюв рыбка, большая и маленькая. Лучше бы большая, но что-то по морде не похоже». Оглушающийся так, что задребезжали фужеры, глянул оркестр. Потом пухлый певец в серебристом костюме вяло спел две цыганские песни. Официант, почувствовав, что его клиент горит желанием гульнуть, развернулся довольно быстро, Нашлась и бутылка марочного коньяка. Низко склонившись к Семену, официант шептал ему, одновременно ловко раскладывая на столе закуски. Попросил у буфетчика коньяк из его НЦ, только для вас и боржомчик. Пришлось этикетки содрать, чтобы не привлекать внимания. Слушая полуха шепот официанта, Бугаев начинал тревожиться, думая о том, что время идет, а Ждрогин сидит за своим столом, словно истукан. Даже головы не повернет. Может, не видит его? Молоденькая с приятной доброй мордашкой певичка запела любимую песню Семена про то, как кружатся над городом желтые листья. «Не прожить нам в мире без потерь, без потерь, не пройдет, казалось, лето, а теперь...»